26. Сутки и двенадцать часов назад. Такое случалось, но не особенно часто. Стоя перед высокой стеной и звоня в звонок, он пытался убедить себя в том, что все нормально. Он приблизил зрачок к биометрическому глазку. Стальные двери разъехались. Он по-прежнему т в е р д и л про себя, что это совершенно нормально, когда тебя вызывают в штаб в три часа ночи с пятницы на субботу. Поднимаясь по крутой садовой дорожке, освещаемой резкими лучами плотно расположенных прожекторов, которые буквально поглощали бледный лунный свет, он повторял, что нет ничего особенного в том, что его разбудил присевший прямо у постели личный водитель, пока ничего не подозревающая жена похрапывала в соседней комнате. Нормализация, подумал адвокат Альвар Элднер. Только сейчас он начал понимать, что это значит. Его медленно, но верно поглотила организация, которая в свое время привлекла его только деньгами. Сработал инстинкт бизнес-юриста. Деньги, как известно, не пахнут. И вот для него уже обычное дело, что над постелью посреди ночи вдруг нависает незнакомый мужчина, молча протягивая его идеально подобранную одежду. Элднер поднял глаза. Казалось, что штаб на вершине холма сам светится изнутри на фоне августовских потемок. Благодаря обилию окон дом напоминал маяк воплощение просвещения, гуманизма и разума. Альвар Элднер передернулся. После многочисленных проверок его провели в кабинет и усадили на привычное место за письменным столом. В кабинете никого не оказалось. Элднер делал все, чтобы сохранить строгое спокойствие юриста. Его взгляд скользнул по одному из огромных окон. Он увидел, как по проливу медленно ползет баржа, и на мгновение мысленно перенесся в более умиротворенную эпоху. Когда он отвел взгляд от окна, напротив него сидел Витенька, впившись в него своими акульими глазами. Я не совсем доволен, Элднер, растягивая слова произнес Витенька. Я начал было Элднер, но Витенька махнул ему, чтобы замолчал. и Речь в первую очередь идет не о том. Что одно из двух наших захоронений на крайних островах, похоже, всплыло наружу. Элднер слышал собственное дыхание, не очень хороший звук. Он был вынужден проигнорировать целую серию вопросов, чтобы выдавить из себя. Процедура, очевидно, была стандартная, только вот результат оказался нестандартным. произнес Витенька, не повышая голоса. Он вообще крайне редко повышал голос. В п о л и ц и и не за что зацепиться, сказал Элднер, и в ту же секунду почувствовал, как неубедительно это звучит. Нет, продолжал Витенька, в первую очередь недоволен я не этим, я недоволен отсутствием новой информации. С того момента, как Элднара разбудил личный водитель с каменным лицом, адвокат знал, что ночная беседа будет именно об этом. Собравшись с мыслями, он тяжело вздохнул и сказал: "Просто поразительно, почему мы не можем найти новых следов? Мы знаем довольно точно, когда именно пропали деньги четырнадцать лет назад. Мы знаем, что это совпало с исчезновением телохранителей Степанки." Мы знаем, что подставку прикрывал скончавшийся восемь лет назад бухгалтер, но дальше нам никак не продвинуться. Возможно, хотя эту версию мы еще не отработали, у Степанки была любовница, которая что-то знает. Любовница? Пока это всего лишь сырое предположение. Я кое кого нашел. Прервал его Витенька. Увидев вопросительную мину э л д н е р а в и т е н ь к о пояснил: "Там, внизу, в подземелье человек, который рассказал не все, что знает. Я хочу, чтобы ты пошел со мной, Элднер. Кому как не тебе имеет смысла с и с т и р о в а т ь на допросе? Не знаю. Кроме того, у тебя ведь есть что-то для меня, правда, Элднер?" спросил Витенька, вставая из-за стола. Элднеру понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Он поспешно наклонился к своему портфелю и вынул оттуда полиэтиленовый пакет с логотипом своего местного супермаркета. Пока Элднер развлекал содержимое пакета, Витенька не спускал с него глаз. Держа в руке полуразложившуюся ступню, Элднер судорожно искал, куда бы ее положить. Витенька выдержал паузу, вял о улыбнулся и кивнул в сторону стола. Элднер выдрузил ступню прямо на стопку документов и поднял пакет, уверенный, что его сейчас с т а н и т Однако вонь с пакета в ы з м е л а обратный эффект, как вакцина. Опустив пакет, Элднер часто задышал. Витенька улыбнулся, обогнул стол и, приобняв Элднера за плечи, повел его к к н и ж н о м у стеллажу. Кивком указав на ступню, Витенька сказал: «Он тоже ничего не знал, жестоко обманут, как и все мы». Спуск на лифте казался бесконечным. Витенька целую вечность удерживал взгляд э л д н е р а Мысли, раскаленные лавой, проносились в мозгу адвоката: сумеет ли он а т и с т и р о в а т ь Витеньке на допросе? и не сломаться. Одна мысль о том, что придется снова шагнуть в арку, заставляла с е р д ц е стучать скорее не в бешеной панике, а неуверенно, как будто о н о уже заранее решила отказать. Наконец лифт все же остановился. Двое охранников стояли на прежнем месте. Витенька кивнул им, нажал кнопку на пульте и стальная дверь медленно поехала вверх. Альвар Элднер шагнул внутрь. Почему-то вспомнилась надпись, о с т а в ь надежду всяк сюда входящий. Так было написано на вратах Хада у Данта. Угол с кольцами казался еще более сумрачным, чем раньше. Элднер никак не мог разобрать, что за бедняга там висит на этот раз. Его словно пронзило током, показалось, что там кто-то есть. Внезапно на ум пришло слово эмпатия. На самом деле это был не ток, а положенный ему на плечо ладонь. Остановимся здесь, сказал в и т е н ь к а Элднеру по-прежнему мерещились страдальческие стенания в углу. Наверное, там кто-то, кого он знает, иначе какая от него может быть помощь. И тут в и т е н ь к а произнес: "Ты определенно знаешь больше, чем говоришь, Элднер." Слова еще не успели улечься в сознании Элднера, а Витенька уже подвел его к подвешенным к потолку кольцам. Там никого не было. У Альвара Элднера подкосились ноги, он упал на колени. Словно устаревшее, никуда уже негодное сознание констатировало, что дизайнерские костюмные брюки отстертых ь юза порвались о грубый бетонный пол. Мы еще вернемся к разговору о любовнице Степанки, спокойно произнес Витенька. Но сначала ты мне расскажешь, что ты утаил от меня. Тебе ли не знать, что я такие вещи вижу сразу? э л н е р тяжело дышал. Такое необычное ощущение, последний в жизни вдохи. Так странно их слышать. Наше сотрудничество было долгим и плодотворным, продолжал Витенька. Поэтому тебе не обязательно висеть на кольцах, пока отвечаешь. н о т о л ь к о если ответишь прямо сейчас, было похоже на ретроспективу. Жизнь пронеслась мимо ретроспективой. Только вот оказалось на удивление пустой. Твоя жена, прохрипел Элднер. Он знал, что Витенька сейчас нахмурил брови, но не мог заставить себя взглянуть вверх. Твоя бывшая жена, пояснил он. Я просто щедил ее. а л ь в а р Элднер услышал, как выдвигается ящик комода. Потом Витенька произнес. Ну а теперь раздевайся, адвокат Элднер.